Глава 7. Хищник. Хищник давно ждал, когда наступит этот день. День его первой охоты на земле. Ради этого знаменательного события он проспал в глубоком анабиозе несколько долгих световых лет. За время вынужденной спячки его шкура свалялась, мышцы затекли, кровь загустела. Правда, После пробуждения усиленное питание помогло ему в какой-то мере восстановить бодрости силы, но хищнику надоело обходиться одними консервами. Он жаждал свежей крови и теплого мяса. Ранним утром он расположился в пустеющем доме, пришвартовав на его чердаке свою космическую шлюпку. Весь день он провел за изучением физического состояния окружающей среды, снимая показания со специальных датчиков, и производя необходимые расчеты. На основе полученных данных хищник сделал вывод, что данная местность вполне подходит для длительной охоты. К вечеру дом неожиданно стал наполняться дичью. Сперва появилось странное, все замотанное в полоске какой-то материи существо с едва различимым бледно-желтым контуром. Хищник даже удивился, по форме это был человек, а, по сути дела, труп. Поскольку все живые существа имели устойчивую температуру, хищник видел их в четких красно-желто-белых тонах, но этот землянин излучал слишком мало тепла. Хищник не знал, что такова аура тех, кто продал свою душу дьяволу. Вскоре в дом заявился еще один гость. Тот совсем не излучал тепла, только где-то в голове у него пульсировало, белое расплывчатое пятно. Хищник тогда правильно предугадал, что эти двое не последние люди, которые придут сегодня в дом. Он решил не мешать собираться их стае и выпрыгнул в сад. Проследив, куда ведет тропинка от дома, он затаился в небольшом пролеске. Хищник сидел на дереве, размышляя об убогости земной цивилизации и ее неизбежной полной деградации. Он был одет в особые доспехи, делавшие его почти невидимым. Только легкое, едва заметное сияние проглядывало сквозь листву на том месте, где расположился хищник. Вдруг он заметил путника, бодро шагавшего по тропинке. В глазах хищника он представился в виде сине-зеленого сгустка, заключенного в слабый оранжевый контур. Его теплые тона были едва обозначены и он то и дело исчезал, сливаясь с окружающим пейзажем. Хищник опасался ловушки, но ему не хотелось упускать дичь. Чтобы было лучше нанести удар, хищник переменил положение, опершись спиной о ствол дерева. Потом извлек из доспехов метательный диск и стал сжимать его края. Когда диск раскалился до предела, хищник прицелился и пустил его в направлении ничего не подозревавшей дичи. Увидев, что дичь благополучно обезглавлена, хищник издал радостный боевой клич. Спрыгнув с дерева, он подхватил покатившуюся по тропинке голову за волосы. При помощи специальных инструментов он принялся тут же ее обрабатывать, избавляя от всего лишнего. И вот уже на его большой когтистой руке лежал совершенно гладкий череп. Обнюхав тушу убитой дичи, хищник понял, что в отличие от черепа, с мясом ему не повезло. Вредных элементов в нем было в избытке. Разочарованный хищник содрал с трупа кожу и повесил его за ноги на самое высокое дерево. Внезапно начался дождь, и хищник, чтобы не намочить свои доспехи, опять перебрался в дом, засев на чердаке.